Советы от безумной оптимистки дари Донцовой. Совет номер раз. Рецепт «Пальчики оближешь». Кейзеровский омлет. Что нужно? Два яйца, одну столовую ложку сахара, один стакан муки, одну восьмую литра молока, одну столовую ложку сливочного масла, Одну чайную ложку изюма и одну вторую чайной ложки корицы. Что делать? Молоко, яйца, сахар и муку хорошо перемешать. На сковороде растопить масло и осторожно вылить на нее подготовленную массу. Когда низ омлета поджарится, прибавить изюм и корицу. Затем перевернуть на другую сторону и с помощью двух вилок порвать омлет на кусочки, после чего зажарить так, чтобы он хрустел, посыпать сахарной пудрой и сейчас же подавать. Рассчитано на одну порцию. Приятного аппетита! Совет номер два. Рецепты красоты. Красивая осанка – это легко. Все мы знаем, как важно иметь правильную осанку. Есть несколько упражнений, которые помогут всем нам, не тратя много времени, ходить прямо и красиво. При ходьбе нужно вообразить себе, что ты как пиджак на вешалке. Тогда плечи сразу развернутся, спина выпрямится. Дома нужно делать следующее простое упражнение. Положить на голову книгу и ходить с ней, тогда спина будет ровной и красивой. Идя на высоких каблуках, колени нужно выпрямлять, чтобы они были на одной линии со спиной. Если это очень трудно, тогда нужно носить каблук пониже. Конец книги. Июнь 2008 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ольга Бабич.